не относящимся к делу дилетантским бредом. Он сказал, «Прекрасная лекция, намотаю на ус. Видимо, все это надо принять без возражения, чтобы не лишиться опоры Красной Армии». «Разумеется». «А что же мне делать, распрекрасная моя Лидочка, с детской твоей шпаргалкой, когда дуй тебя в хвост силы мои в составе трех полков, в том числе артиллерии и конницы, давно в походе и великолепно бьют противника?» «Какая прелесть, какая сила!» — думал Костояд. Спорящих перебил Тиверзин. Ему не нравился неуважительный тон Ливерия. Он сказал... «Извините, товарищ докладчик, я не уверен, может быть, я неправильно записал один из пунктов инструкции. Я зачту его. Я хотел бы удостовериться. Весьма желательно привлечение в комитет старых фронтовиков, бывших во время революции на фронте и состоявших в солдатских организациях. Желательно иметь в составе комитета одного или двух унтер-офицеров и военного техника». Товарищи Костоят, это правильно записано? Правильно. Слово в слово. Правильно. В таком случае позвольте заметить следующее. Этот пункт о военных специалистах беспокоит меня. Мы, рабочие участники революции 905 года, не привыкли верить армейщине. Всегда пролезает с ней контрреволюция. Кругом раздавались голоса. «Довольно. Резолюцию. Резолюцию». «Пора расходиться поздно». «Я согласен с мнением большинства», — ввернул громыхающим басом Вдовиченко. «Выражаясь поэтически, вот именно гражданские институции должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшиеся древесные отводки». Их нельзя вбивать сверху, как столбы чистокола. В этом была ошибка кабинской диктатуры, от отчего конвент и был раздавлен термидарианцами. Это как божий день. Поддержал приятеля по скитаниям свирит. Это ребенок малый понимает. Надо было раньше думать, а теперь поздно. Теперь наше дело воевать до да перечь на пролом. Кряхти да гнись! А то что же это будет, размахались и напопят? Сам свалил, сами и кушай, сам полез в воду, не кричи утоп. Резолюцию! Резолюцию! Требовали со всех сторон. Еще немного поговорили со все менее наблюдающейся связью, кто в лес, кто по дрова, и на рассвете закрыли собрание, расходились с предосторожностями поодиночке. Было одно живописное место на тракте, расположенное по крутому скату, разделенное быстрой речкой Паженкой,